Так это у людей тоже стоит, но без дела. В эту мышеловку, чтобы работала, надо еды кусок положить, а иначе мыши никакого интереса в нее заходить не будет. Зато ворам интерес большой. Как-то из дома вон... Ворта, то он дознается, что у тебя еда разложена, да и наведается, обчистит и спасибо не скажет. Воры, народ такой, они все берут. Мясо берут, вермишель, орехи, хлебеду, грибыши, если кто, запасы. Все, вот ржавь не берут, ее всюду полно. Это уж каким лентяем надо быть, чтобы ржаве не напастись. Но, правда, если уж очень хорошая, сухая, пышная, тогда да, тогда возьмут его егора понять же надо. Вот идет он по слободе и видит дверь у избы палкой подоткнута, хозяев нету. И их нету а в избе, может, мясо зайчи, а? Может это быть? Очень может быть. Может, мужик изловчился и сбил его зайца-то камнем, а может, сменял у соседей на яйца, а лихвощи? Может, ему талант вышел, зайца достать? Мысля и западет в голову. Пройдешь, может, мимо, так никогда не узнаешь, как же не зайти. Зайдет, глядится... Коли точно есть мясо, мясо возьмет. Коли нет, обозлится, что промашка вышла. Возьмет, что есть, да хоть червырей. А уж ежели что взял, так кто же его удержит? А и думает, все равно изба обкрадена.